Глава 13 С похоронами Ричарда нужно было ждать до Нового года, потому что в рождественские каникулы никто не работает, и только горе продолжает терзать сердце и душу. Пару дней я провела в доме Сильвии, как и Марк с Розе. В первую ночь никто из нас даже не пытался заснуть. Я позвонила Джейми, но впоследствии даже не могла вспомнить, что мы говорили друг другу. Я словно онемела, превратилась в ледяную глыбу. Во всяком случае, никаких других чувств, кроме скорби, у меня не осталось. Все прежние дела и заботы казались бессмысленными, ничего не стоящими. Я даже не могла сказать Джейми, когда вернусь, потому что и сама не знала этого точно. «Не беспокойся, на Рождество я приеду», — пообещала я, но совершенно машинально, по привычке, потому что это было маловероятно. В день, когда Марк с Сильвией отправились регистрировать смерть Ричарда, Я оставила у них свою машину, а сама села в поезд и отправилась в Лондон. Розе взяла на работе отпуск по семейным обстоятельствам, но ей всё же пришлось поехать в офис, чтобы что-то уточнить, что-то организовать, и я решила воспользоваться возможностью проверить, в каком состоянии оставили мою квартиру жильцы. От станции Ливерпуль-стрит до Долстона всего 20 минут езды на автобусе. Я сидела на верхнем этаже и смотрела на проплывающие мимо улицы. На толпы покупателей, которые отчаянно штурмовали магазины в надежде успеть в последний момент купить рождественские подарки. На одетого Санта-Клаусом мужчину, который звонил в колокольчик, собирая пожертвования. На сани, выставленные у витрины какой-то лавки в надежде на снегопад, которого у нас в Лондоне не было уже лет восемь. Когда автобус приближался к моей остановке, я заметила в переулке освещенные окна Долстонской ветеринарной клиники. Интересно, что творится там прямо сейчас? Быть может, какой-нибудь щенок добрался до хозяйских запасов рождественских шоколадок и проглотил их вместе с фольгой? Или чья-нибудь кошка наелась синтетического дождя? Вероятнее всего. На Рождество с животными довольно часто случались происшествия, требовавшие неотложного хирургического вмешательства. Но вот я и приехала. Поднявшись с сиденья, я нажала кнопку «Остановка». Когда я вышла из автобуса, то увидела какую-то женщину, которая двигалась мне навстречу, толкая перед собой детскую коляску. Погода стояла очень холодная, поэтому женщина была одета в тёплую куртку, пёстрый шерстяной шарф и вязаную шапочку, натянутую на самые уши, но я всё равно её узнала. «Наоми!» «Бэт!» Наоми радостно улыбнулась, и мы обнялись прямо посреди улицы с таким жаром, словно не видели друг друга целую вечность. В каком-то смысле так и было. «Я ужасно рада тебя видеть! Как ты? Сто лет тебя не видела!» «Мне и самой кажется, что я в последний раз была здесь сто лет назад, а то и больше. Как поживает твой малыш?» Я наклонилась над коляской, чтобы взглянуть на Бэмби. Он сидел закутанный до самых глаз и усердно пинал ножками толстое одеяло, которым была укрыта нижняя половина его тела. Эге да он уже не малыш, настоящий мужичок!» Наоми рассмеялась. «Да, он уже совсем большой, и он поживает очень хорошо. У нас у всех всё хорошо, а у тебя?» что привело тебя в наши края. И я выпрямилась, почувствовав, как в душе снова заворочилась печаль. Мои жильцы съехали, и я решила проверить квартиру. Впрочем, я всё равно была неподалёку, в Энфилде. Дело в том, что Ричард умер. Это отец Рози. Ох, Бет, как жаль. Я никогда не встречала его лично, но ты так много про него рассказывала, что мне кажется, я хорошо его знаю. Очень хороший, наверное, был человек. «А отчего он умер?» «У него был сердечный приступ». «Воскресенье. Всё произошло так внезапно». «Мне очень жаль», — повторила Наоми. «Мне тоже». По моей щеке скатилась слеза, и я вытерла её перчаткой. «Послушай», — сказала Наоми, «мы как раз едем домой. Может, зайдёшь на чашечку кофе? Тони как раз нет». Прежде чем ответить, я бросила взгляд вдоль улицы в направлении своего дома. Я не была там больше полугода. Тем не менее, я отнюдь не рвалась поскорее увидеть, во что превратили мою квартиру жильцы. «Ладно, пойдём». Согласилась я и улыбнулась Бэмби, которому невозможно было не улыбнуться, даже несмотря на лежавшую на сердце тяжесть. «Взрыв на фабрике рождественских игрушек». Вот на что была похожа квартира Наоми. Впрочем, так она выглядела практически на каждое Рождество. Над зеркалами и картинами перемигивались электрические гирлянды. в прихожей высилась гигантская картонная фигура Санта-Клауса. Бесчисленные свечи, казалось, только и ждали, чтобы их зажгли. На каждом подоконнике стояло не меньше трёх горшков с краснолистными пуансетиями, известными также под названием «Рождественская звезда». В гостиной сверкала украшениями ёлка, которая, правда, была меньше, чем обычно, но лишь потому, что Наоми установила её на специальной высокой подставке, чтобы Бэмби было не дотянуться до блестящих звёзд, шаров и бонбоньерок с конфетами. Я рассматривала всё это великолепие, изо всех сил стараясь не показать подруге, что мне сейчас не до праздника. Наоми тем временем раздела Бэмби усадила на высокий стульчик и вручила мне пачку рисового печенья, чтобы я могла покормить малыша, пока она будет готовить кофе. Тёмные глаза мальчугана были огромными и живыми. Они с любопытством вглядывались в черты моего ненакрашенного, бледного, неухоженного лица, загрубевшего от холода и ветра во время бесчисленных зимних прогулок с собаками. Это, впрочем, продолжалось минуты полторы, потом Бэмби отвёл взгляд, с головой уйдя в чрезвычайно важное занятие. Теперь он крошил печенье на подносике своего стульчика. «Он у тебя просто чудо, Наоми», — сказала я, принимая от подруги чашку горячего кофе. «Что есть, то есть», — согласилась она. «Но это не так уж важно, правда, сынок? Уж больно много хлопот ты доставляешь своей мамочке». Приподняв двумя пальцами подбородок сына, Наоми просюсюкала последние слова странным высоким голосом, который заставил Бэмби захихикать. Ему нравится, когда ты с ним так разговариваешь. Он вообще у меня парень весёлый. Видела бы ты, как он заливается, когда Тони подбрасывает его к потолку. Мне иногда даже страшно становится. Вдруг он однажды его не поймает. Но Бэмби такие вещи нравятся. Наоми села за стол напротив меня. Похороны, наверное, состоятся только когда подойдут к концу рождественские каникулы. Внезапная перемена темы не застала меня врасплох. Она только заставила меня вернуться к тому, о чём я старалась не думать. Да, мы сможем похоронить Ричарда не раньше Нового года. Завтра должен приехать представитель похоронного агентства и обсудить с Сильвией все детали. Как она сама-то это выдерживает? Впрочем, глупый вопрос. Должно быть, она просто раздавлена горем. Так и есть, кивнула я. Но Сильвия старается держать себя в руках. Во всяком случае, она ведёт себя более или менее нормально, хотя я не представляю, чего ей это стоит. И она по-прежнему думает об окружающих, а не только о своём горе. Боюсь, только сейчас она слишком потрясена и не отдаёт себе отчёта в том, что произошло. А вот когда всё закончится, когда она останется в доме одна, вот тогда-то ей станет по-настоящему тяжело. Ты права. Господи, помоги Сильвии. Смерть — такая вещь, которую очень трудно принять. Я просто не могу представить, что никто из нас больше никогда его не увидит. Ричард всегда был рядом, всегда готов был прийти на помощь. Даже когда мы виделись не слишком часто, я знала, что могу на него рассчитывать. Но когда я переехала в Илле, стыдно признаться, но я о нём почти не думала или думала очень редко. И вот теперь он ушёл. Наоми взяла меня за руку. «Не казни себя. Я думаю, Ричард бы этого не хотел. Он знал, что у тебя есть своя жизнь». и что в первую очередь ты должна думать о ней». Я вздохнула. «Знаю. И всё равно, мне кажется, если бы я встречалась с ним почаще, я бы, возможно, заметила какие-то тревожные признаки. Конечно, я просто медицинская сестра-ветеринара, а не специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям. Но, быть может, я всё-таки обратила бы внимание на какие-то симптомы. Но ведь Сильвия видела его каждый день, но даже она ничего не заметила. Она говорит «нет». Разве только в последнее время Ричард постоянно выглядел усталым. Но ведь она не врач. Да, тяжело. Бэмби, которого мы пересадили на коврик в уголке комнаты, громко закричал и принялся колотить по игрушечному паровозику игрушечным же кубиком из строительного набора. «Горе и вина, рука об руку ходит, подруга. А ты сейчас горюешь о нём». По моему лицу снова потекли слёзы. Я отставила чашку с кофе и полезла в сумочку в поисках салфеток. «И где ты -то только набралась я такой премудрости?» — выдавила я сквозь слёзы, делая жалкую попытку пошутить. «Что поделать? Некоторые из нас рождаются умными». Я улыбнулась. «Наверное. Мне было приятно поговорить с Наоми. Очень приятно. Конечно, я говорила и с Марком, и с Рози но это было другое. Наверное, всё дело было в том, что Марк и Розе были, как и я, убиты горем, а Наоми нет, но она всё равно меня понимала и сочувствовала вполне искренне». «Как тебе, Вилли?» — спросила Наоми, и я вздохнула. «Всё хорошо. Если честно, я не была уверена в том, что это правда. Зато я была уверена в другом, в том, что говорить сейчас об Илле или о наших отношениях с Джейми, если быть точной, у меня нет ни сил, ни особого желания». это сама как?» — я решила перехватить инициативу. «Я знаю, ты вернулась на работу на полставки». «Ну, вроде того», — ответила Наоми, и на её лице мелькнуло странное выражение. Только я думаю, что долго мне не проработать. Вот как. Тебе, наверное, нелегко, ведь ты работаешь и в клинике, и дома. Нелегко — не то слово. Приходится постоянно суетиться, пытаясь вовремя отвезти Бэмби к няне. А если он во что-то заиграется и не хочет ехать, начинается скандал. Сначала заставляешь его, а потом чувствуешь себя виноватой». Потом все эти стирки, кормления, прогулки. Я ни на чём не могу сосредоточиться, потому что выматываюсь. Но я, наверное, сумела бы со всем этим как-то справиться, если бы не ещё одно обстоятельство. Я нахмурилась. Какое обстоятельство? Бэмби забросил свою шумную игру с паровозиком и подполз к нам. Наоми посадила его на колени и так широко улыбнулась, что я почти мгновенно догадалась, в чём может быть дело. «Ты что, снова в положении?» «Ага. Уже четыре месяца, представляешь? Может, немного не вовремя, но...» Я подумала о том, как повезло Бэмби. У него будет брат или сестричка примерно его возраста. У меня, к примеру, была Рози, которая до сих пор оставалась моей самой близкой подругой. «Что значит «не вовремя»? В самый раз! Поздравляю тебя, Наоми! Поздравляю от всей души! Если бы ты знала, как я за тебя рада! Спасибо!» «Правда, Клайв, он может с тобой не согласиться. Когда я ему сказала, ну, хотела предупредить, что мне, возможно, снова придётся уйти в декрет, он просто за сердце схватился. «Ты уйдёшь, а работать кто будет?» Вот как он мне сказал. «Понимаешь, девочка, которую взяли на твоё место, работает не очень хорошо, и мне кажется, Клайв собирается её уволить. Впрочем, оно, пожалуй, к лучшему. Откровенно говоря, она так и не вписалась в коллектив». Наоми опустила взгляд и принялась натягивать на ножку Бэмби сполши носок. Она, однако, проделывала это слишком тщательно, слишком аккуратно, и я сразу поняла, в чём причина. Я хорошо знала Наоми, знала, как трудно ей не высказать всё, что она думает. А думала она сейчас вовсе не о том, что Бэмби нужно поправить с сползший носочек. «Ты можешь вернуться на свою прежнюю работу, если захочешь». Вот что она хотела мне сказать. Но не могла, потому что не хотела на меня давить. Наоми предпочитала, чтобы я сама пришла к этой мысли, пусть даже усилия, необходимые ей сейчас для того, чтобы удержать язык за зубами, могли свести её с ума. Бэмби неожиданно расплакался, и довольно сильно. «Извини», — сказала Наоми, — «он, наверное, хочет спать». Я встала. «Это ты меня извини, я что-то разболталась, а у тебя и так дел по горло. Тебе вовсе не обязательно уходить так скоро, посидим ещё». «Он обычно засыпает очень быстро». «Рано или поздно мне всё равно придётся увидеть, во что жильцы превратили мою квартиру», — сказала я, решительно застёгивая куртку. Я была очень рада повидаться. Спасибо, что выслушала. Наоми обняла меня. «Если надо, приходи ещё. Или звони. Я буду рада видеть тебя в любое время. Ты поняла? В любое!» Поняла, спасибо. Шагая по улице в сторону своего дома, я заметила кое-какие перемены. Многочисленные ёлки, гирлянды и украшения в окнах соседних домов не в счёт. К примеру, в окнах большого дома на углу появились новые жёлтые занавески, а на почтовых ящиках — новые граффити. Что-то осталось без изменений. Искусственные фиалки в цветочном ящике под окном номера 58, парадный БМВ, почти никогда не покидавший парковочную площадку напротив дома 60, кое-какие другие мелочи. Вот и мой 76-й дом. Я поднялась на крыльцо и вставила ключ в замок. Я понимала, что в квартире будет холодно, ведь жильцы съехали почти три недели назад, а декабрь в этом году выдался морозный. На Трафальгарской площади даже замёрзли фонтаны. Я видела репортаж об этом в общенациональных новостях. Но не представляла, насколько. Пересекая прихожую, я видела, как дыхание вырывается у меня изо рта облачками пара. Щёлкнув выключателем на стене, в прихожей всегда было темновато, я нахмурилась. Большое зеркало на стене висело криво, словно его кто-то задел спьяну. Поправив зеркало, я увидела на полу вдоль плинтуса длинную царапину, словно здесь волокли что-то тяжёлое. При виде этих следов небрежения у меня упало сердце. Но самое страшное ждало меня в гостиной, куда я вошла, толкнув дверь. Прекрасный стеллаж Ричарда из светлых сосновых планок, стеллаж, который мне так нравился, был выкрашен глянцевой чёрной краской. Теперь он уже никогда не будет прежним, даже если мне удастся его отскоблить. «Ах, Ричард!» Бросив сумку на диван, я подошла к стене и коснулась искалеченных полок кончиками пальцев, не замечая, что по лицу текут слёзы. Я хорошо помнила, как мы вместе сидели на диване, любуясь лёгкой, изящной конструкцией на стене. Уже тогда я догадывалась, что хотел сказать мне Ричард своим подарком. «Не волнуйся, Бет, у тебя всё будет в порядке». Но его предсказание не сбылось. Ни о каком «в порядке» не могло быть и речи. И теперь я это знала.